Глава 11. Празднество. День нашей святой покровительницы приходится на самый конец зимы, и в этот день мы веселимся вовсю. Во время шествия подмастерья представляют танец мечей с фантастическими прыжками и пируэтами. Мастера возжигают в разрушенной часовне большого двора тысячу ароматических свечей. Мы же накрываем столы для пиршества в нашей гильдии. Прошедший год считается изобильным, если в этот день хотя бы один подмастерье возвышается до звания мастера, урожайным, если хотя бы один ученик становится подмастерьем, и скудным, если никаких возвышений не происходит. Поскольку в тот год, когда я стал подмастерьем, ни один из подмастерьев не поднялся до мастера, что неудивительно, такое случается реже, чем раз в десятилетия, Церемония возложения маски на меня завершала урожайный год. Даже в этом случае приготовление к празднеству заняли не одну неделю. Я слышал, будто в стенах цитадели трудятся члены не менее 135 гильдий. Некоторые из них, наподобие кураторов, слишком немногочисленны, чтобы праздновать день своего святого в часовне, и потому вынуждены присоединяться к своим городским собратьям. Те, кто числом поболе, стараются изо всех сил Пышность празднеств служат репутацией гильдии. Солдаты на Адриана, матросы на Варвара, ведьмы в день святой Мэк и так далее. И все стараются при помощи убранства, представлений и дарового угощения привлечь на церемонию как можно больше стороннего люда. Все, кроме гильдии палачей, ни один посторонний не ужинал с нами в день святой Катарины более 300 лет. Последним отважившимся явиться к нашему столу Был, говорят, некий лейтенант стражи, сделавший это на пари. Существует множество пустопорожних байек, повествующих о том, как с ним обошлись. Например, будто его усадили за праздничный стол в кресло из раскаленного до красна железа. Но все они лгут. В соответствии с обычаями гильдии он был принят с почетом и угощен на славу. Однако от того, что мы за мясом и праздничным пирогом Отнюдь не хвастались, друг перед другом причиненными клиентам муками, не изобретали новых методов пытки и не проклинали тех, кто умер под пыткой слишком быстро, он испугался еще сильнее. Вообразил, будто мы усыпляем его бдительность с тем, чтобы впоследствии захватить врасплох. С этими мыслями он много пил, мало закусывал, а вернувшись в казармы полназьем и принялся биться головой о пол. Славна в одночасье потерял все, во что верил, и пережил великие страдания. Через некоторое время он сунул в рот ствол своего оружия и нажал на спуск. Но уж в том нашей вины не было ни грана. После этого в часовне на Святую Екатерину не бывало никого, кроме палачей. Но все же каждый год, зная, что на нас смотрят из-за высоких стрельчатых окон, мы готовимся к празднику, подобно всем прочим, и даже усерднее. И в этот раз на столах у входа в часовню наши вина сверкали в свете сотни светилен словно рубины, жареные быки нежились в лужах подливки, дымясь и вращая глазами из цельных лимонов, Агути и капибары в шкурах из хрустящего поджаренного кокоса, будто живые, резвились на бревнах из ветчины и каменных россыпах из свежевыпеченного хлеба. Мастера кавых в тот год, когда я стал подмастерьем, было всего двое. Прибыли на праздник в Палантинах с занавесками, сплетёнными из цветущих ветвей, и ступили на ковры, выложенные из разноцветного песка. Картины эти, повествующие о традициях гильдии, подмастерье выкладывали по зёрнышку в течение многих дней, чтобы стопы мастеров разметали их в один миг. Внутри ждали своего часа огромное шепостное колесо, дева и меч. Колесо это я знал отлично, так как раз десять за время ученичества помогал устанавливать и убирать его. В обычные дни оно хранилось в башне под артиллерийской площадкой. Меч шагов с двух, выглядевший совсем как настоящее орудие палача, был простой деревяшкой, насаженной на старый эфес и выкрашенной блестящей серебряной краской. Вот о Деве не могу сказать ничего. Во время первых праздников, которые могу вспомнить, я по малолетству просто не задумывался о ней. Когда стал постарше, капитаном в те годы был Гильда, вышедший в подмастерье задолго до того дня, о котором я пишу сейчас, считал, что это должно быть одна из ведьм. Но еще через год или два понял, сколько ромольной была эта мысль. Возможно, она была служанкой из какой-то отдаленной части цитадели, возможно, жительницей города за плату, либо в силу неких старых связей с нашей гильдией, согласившейся играть эту роль. Не знаю. Знаю только, что эта женщина, насколько я могу судить одна и та же, участвовала в нашем празднике каждый год. Была она высокой и стройной, хотя и не такой высокой и стройной, как Текла, смуглой, черноглазой, жгучей брюнеткой. Подобного лица я больше не видел никогда и нигде. Оно казалось чистым, глубоким озером среди лесной чащи. Пока мастер Полимон, как старший из мастеров, рассказывал нам об основании гильдии и жизни наших предшественников вдоль ледниковые времена, эта часть повествования каждый год, по мере продвижения ученых изысканий мастера Полимона менялась, она стояла между мечом и колесом. Молча стояла она и тогда, когда мы запели песнь страха исполнявшийся лишь раз в году гимн гильдии, который каждый ученик должен знать на зубок, молчала она и тогда, когда мы преклонили колени для молитвы. После вознесения молитв мастер Гюрло и мастер Полимон при помощи десятка старших подмастерьев начали ее легенду. Иногда декламировал кто-то один, иногда все вместе, а порой двое возглашали каждый свое, в то время как прочие играли на флейтах выточенных из бедренных костей и трехструнных ребеках, визжащих совсем по-человечески. Когда они достигли той части повествования, в которой Максентий приговаривает нашу святую к смерти, четверо подмастерьев в масках бросились к деве и схватили ее. Она, столь молчаливая и безмятежная прежде, с криком рванулась прочь. Тщетно! Но стоило подмастерьем подтащить ее к колесу, Как оно внезапно зашевелилось. При свете свечей поначалу казалось, будто из обода наружу выбралось множество змей, зеленых питонов с салыми, лимонно-жёлтыми и белыми головами. Но это были не змеи, это были всего-навсего цветы, бутоны роз. Вот деву отделяет от колеса всего один шаг, и бутоны. Я прекрасно знал, что они сделаны из бумаги и упрятаны до времени в сегменты обода распускаются, подмастерья отступают, изображая страх, но судьи, мастер Герло, мастер Полимон и прочие, хором декламирующие слова Максентия, гонят их вперед. Тогда вперед выступил я, все еще без маски и в одежде ученика. Сопротивление не принесет пользы. Ты будешь изломана на колесе, однако не претерпишь дальнейшего бесчестия. Дева молча потянулась к колесу и коснулась его, отчего розы исчезли, и оно разом распалось на куски, с грохотом рухнувшие на пол. "Обезглавь ее!» — велел Максентий. И я взялся за меч. Он оказался очень тяжел. Дева опустилась передо мной на колени. "Ты посланница всеведущего", сказал я. "И хоть тебе предстоит погибнуть от моей руки, Я молю тебя пощадить мою жизнь. Тут дева впервые отверзла уста, сказав: "Рази и не страшись ничего". Я поднял меч, помню, что на миг испугался, как бы его тяжесть не заставила меня потерять равновесие. Когда я вспоминаю те времена, этот момент всплывает в сознании прежде всего. Именно он остается точкой отсчета, откуда приходится двигаться вперед, или же возвращаться назад, чтобы вспомнить больше. В воспоминаниях я всегда стою так, в серой рубахе и рваных штанах, с мечом занесенным над головой. Поднимая его, я был учеником, а когда клинок опустится, сделаюсь подмастерьем ордена взыскующих истины и покаяния. Есть правило, согласно которому экзекутор должен находиться между своей жертвой из источником света. Таким образом, плаха, на которой лежала голова девы, была почти полностью скрыта в тени. Я знал, что удар не причинит ей вреда. Мне следовало направить клинок чуть в бок и привести в действие хитроумный механизм, который высвободит из тайника в плахе восковую голову, вымазанную кровью, тогда как дева незаметно спрячет свою собственную под капюшон цвета сажи. Знал, однако, с ударом все таки медлил. Дева заговорила снова. Голос ее звоном отдался в ушах. "Рази и не страшись ничего". И тогда я изо всех сил обрушил вниз поддельный клинок. На миг показалось, будто он противится этому. Затем деревяшка врезалась в плаху, тут же распавшуюся надвое, и окровавленная голова девы покатилась к ногам моих собратьев, наблюдавших за казнью. Мастер Герло поднял ее за волосы, А мастер Полимон подставил горсть под струю крови, хлынувший на пол. "Сим помазаю тебя, северян, — заговорил он, "и нарекаю братом нашим навеки". Его средний палец коснулся моего лба, оставив на нем кровавый след. "Да будет так", провозгласили мастер Гюрло и все подмастерья, кроме меня. Дева поднялась на ноги. Мне было отлично известно, что ее голова всего навсего скрыта под купюшоном цвета сажи. И всё же впечатление ее отсутствия было полным. Казалось, усталость и головокружение вот-вот свалят с ног. Забрав у мастера гюрло, восковую голову, дева сделала вид, будто возвращает ее обратно на плечи, но на самом деле просто ловко и незаметно спрятала под капюшон и встала перед нами, живая, здоровая, ослепительная. Я преклонил перед нею колени, а остальные отступили назад, подняв меч которым я до этого якобы обезглавил ее, лезвие от соприкосновения с восковой головой тоже было в крови. Она провозгласила: "Отныне ты принадлежишь палачам". Я почувствовал, как меч касается моих плеч, и тут же нетерпеливые руки надели на меня гильдейскую маску и подняли в воздух. Ещё прежде, чем понял, как следует, что происходит, я оказался на плечах двух подмастерьев. Только потом узнал, что это были дрот с рохом, хотя мог бы сразу догадаться. Под приветственные крики они пронесли меня по главному проходу часовни. Как только мы оказались снаружи, начался фейерверк. Под ногами и даже в воздухе над самым ухом трещали шутихи. Под тысячелетними стенами часовни рвались петарды. Зеленые, желтые и красные ракеты взмывали ввысь. Ночное небо разорвал пополам пушечный выстрел с башни величия. Выше я уже описывал все великолепие, ждавшее нас на столах во дворе. Меня усадили во главе стола между мастером Гюрло и мастером Полимоном. В мою честь возглашались тосты и здравицы, и я выпил чуть больше, чем следовало. Для меня даже самая малость всегда оказывалась чуточку большей, чем следовало бы. Что было дальше с девой, я не знаю. Она просто исчезла, как и в любой другой день святой Катарины, который я могу вспомнить. Больше я не видел ее никогда. Как я оказался в кровати, не имею ни малейшего представления. Те, кто пьет по рассказывали, что порой забывают все, что случилось с ними под конец ночи. Возможно, так же произошло и со мной. Но скорее я, я ведь никогда ничего не забываю, и даже признаться, хоть это выглядит чистой похвальбой, не понимаю, что именно имеют в виду другие, говоря, будто забыли что-то. Ибо всё пережитое мной становится частью меня самого, просто заснул за столом и был отнесён туда. Как бы там ни было, проснулся я не в знакомой комнате с низким потолком, служившей нам дермиторием, но в маленькой, в высоту больше, чем в ширину каютки подмастерья. Поскольку я был из подмастерьев младшим, каюта мне досталась самая худшая во всей башне, крохотная, не больше камеры в подземных темницах, комнатенка без окон. Казалась кровать раскачивается подо мной ухватившись за ее края я сел и качка прекратилась чтобы начаться вновь едва я опять коснусь головой подушки я почувствовал себя полностью проснувшимся а затем будто проснулся снова проспав какое-то мгновение я знал что в крохотной каютке со мной был кто-то еще, и по какой-то причине которую не могу объяснить полагал будто это была та молодая женщина игравшая роль нашей святой покровительницы. Я опять сел на качающейся кровати. Комната была пуста, лишь тусклый свет сочился внутрь из-за дверей. Когда я лег снова, комната наполнилась ароматом духов текла. Значит, здесь побывала та фальшивая текла из лазурного дома. Я выбрался из постели и, едва не упав, распахнул дверь. Коридор за дверью был пуст. Под кроватью В ожидании своего часа стоял ночной горшок. Вытащив его, я склонился над ним, и меня обильно вырвало жирным мясом и вином пополам с желчью, из глаз покатились слезы. от чего так казалось, будто я совершаю предательство, будто извергнув все, что накануне даровала мне гильдия, я отвергаю и самую гильдию. Наконец я смог начисто утереться и снова лечь в постель. Несомненно, я снова заснул. Я увидел нашу часовню, однако она больше не лежала в руинах. Крыша ее была совершенно целой, с острым высоким шпилем и рубиновыми лампами, подвешенными к карнизу над входом. Отполированные до блеска плиты пола сверкали, совсем как новые, а древний каменный алтарь был убран золототканой парчой. Стену позади алтаря украшала чудесная мозаика, изображавшая пустое голубое пространство. Словно на нее наклеили вырезанный кусок неба без единой тучки или звездочки Я направился вдоль главного прохода к Алтарю, и по дороге был поражен тем, насколько это небо светлее настоящего. Синевакое даже в самый ясный день почти черна. Сколь же прекраснее настоящего было это мозаичное небо. Глядя на него, я невольно затрепетал. Его красота вознесла меня ввысь. А алтарь с чашей багряного вина, хлебами предложения и старинным кинжалом остался внизу. Опустив взгляд к алтарю, я улыбнулся и открыл глаза. Во сне я слышал доносившиеся из коридора шаги и даже узнал их, хотя теперь не мог вспомнить, кому они принадлежали. С некоторыми усилиями я все же вспомнил звук. То были ли человеческие шаги, а всего лишь мягкая мягкое лап, И еле уловимое подсокивание когтей. И вдруг звук шагов донесся до меня снова, столь слабо, что мне показалось, будто я спутал воспоминания с реальностью, но звук вполне настоящий, то удалялся по коридору, то вновь приближался к дверям. Однако стоило мне чуть приподнять голову, к горлу опять подступила волна тошноты. Я опустился на подушку, сказав себе, что тот кто расхаживает по коридору взад вперед не имеет ко мне ни малейшего отношения. Запах духов исчез, и я хоть чувствовал себя ужасно, понял, что нереального больше не нужно бояться, ибо я снова вернулся в мир незыблемых вещей и ясного света. Дверь чуть приотворилась, и в комнату, точно желая удостовериться, что со мною все в порядке, заглянул мастер Мальрубий. Я помахал ему рукой, И он закрыл дверь. Далеко не сразу я вспомнил, что мастер Мальруби умер, когда я был еще совсем мал.